Второе. Сергей Львович не любил рассказывать о Варшаве. Он с семьей жил теперь по Фонтанке, там же, где и Державин. Впрочем, не совсем так. В самом конце ее, в Коломне, как в Москве, на Немецкой улице, так и здесь, в Петербурге, везло ему на мастеровых. Все кругом были мастеровые, вдовы-солопницы да беднота. Сергей Львович говорил, что поселился здесь единственно из-за воздуха и из-за осады, которые в Петербурге не так-то легко достанешь. Он опустился. Виною всему было честолюбие. Не стремился бы за карьеру и теперь не о чем было бы сожалеть. Растеряв приятеля, он стал теперь тщеславиться детьми. Кто мог бы ожидать? Ольга похорошела. Он повез ее на свидание к Александру и в этом убедился. Ранее он этого не замечал как и ее. Но Александр ей обрадовался, удивился. Его товарищи, Горчаков и другие, которых он не знал, смотрели на Ольгу тем взглядом, который он очень знал у всей этой молодежи, которым он и сам некогда посматривал. Сергей Львович тоже посмотрел на Ольгу и впервые увидел, что она похорошела. Он смотрел на все чужими глазами. Сашка напечатал в Вестнике Европы стихотворения, что никогда не случалось с Сергеем Львовичем. Он был доволен, показывал книжку Вестника Европы и жаловался на стеснительность правил Лицея. Вместо того, чтобы подписать Пушкин, бедный Сашка, вообразите, принужден подписываться псевдонимом, анаграммой, шарадой, ребусом. Пробежав Сашкино произведение, он засеменил к себе в кабинет и тотчас сам уселся за листок бумаги. Хотел припомнить свою небольшую давнишнюю элегийку, которую при переездах потерял. Вообще и библиотека, его ишка поскудели. При переездах он все почти растерял. Но вскоре он получил письмо Василия Львовича, полное восклицаний. Сашкино послание было блистательное начало, по его мнению. Сергей Львович перечел послание и убедился. Точно. Оно было блистательно И было, может быть, началом а не просто посланием, напечатанном редакцией для поощрения. Он получил, как и все другие родители, приглашение на экзамен. Не торгуясь с живодером извозчиком он нанял его за четвертной и поехал, пообещав на водку Важные лица были приглашены на экзамен, и торговаться с извозчиком Сергей Львович почел бы на сей раз мелочной скаридностью.